Ёж, само собой, никуда не собирался уходить из Кипри. Если Смертушка решила, что он годится только на роль подносчика патронов, то она жестоко просчиталась. Его ежа использовать как куклу, как марионетку, мол, чалвэк. «Ну-ка, одна нога здесь, другая там, чтоб нам сейчас же все было, и шевелись, а то чаевых не заработаешь». «Нет, с ним такие номера не проходят». «Он докопается до сути, тем более, что нутром чуял, суть здесь имеется, и ого-го какая!» Проследить за четверкой оказалось делом нетрудным. Никто из них по лесам ходить не умел и хвоста за собой не почувствовал, и хотя считал себя ё ж к р у т ы м парнем, а вот мороз по коже драл его не раз, пока он пробирался лесной дорогой. Чудилась ему всякая чертовщина, злобные взгляды, недобрый шепот, шорохи какие-то в кустах. Так что рука сама ползла к висевшему на шее золотому крестику. В отличие от Сони Корабельниковой, ёж в храмах бывал, что ни воскресенье, не пропускал службы и соблюдал посты, как бабка с детства приучила. «Не помешает», — только и отвечал ёж, когда кто-нибудь решал пройтись по поводу его церковного рвения. «Да и с шакалами полегче. Они-то в первую голову среди атеистов или родноверов ищут». Тем не менее, ежу ничто не мешало сообщать на исповеди только то, что он сам считал нужным. «Пастыри недостойные тоже встречаются». Подколки товарищей парировались им совершенно спокойно. Нечего языком трепать даже с ними и во искушение вводить. Ячейка ежа слыла куда более известной и отчаянной, чем даже четверка смертушки. Им всегда все удавалось. Случавшиеся же провалы, куда ж без них, неуязвимых не бывает, никогда не затрагивали ядра». ш а к а л о м порой удавалось схватить кого-то из новичков и без того не обремененных лишними сведениями, и сейчас он шел по следам за ничего не подозревавшей четверкой, словно та самая гончая по окропленной алым тропе. «Чего она сюда потащилась, смертушка моя?» «Ну, пока-то не моя, но это, уверен, дело поправимое. Сколько было ба б а н а с т о я щ е г о такого, как с ней не случалось». Но ведь потащилась, — думал еж, — в свою очередь устраиваясь на ночлег, что узнала, что разведывала, что может крыться в этой к о й глуши. В ту ночь, что Соня и ее к о м а н д а провели над тихой лесной речкой Рыбиной, ежу снились странные сны, наверное, самые удивительные за всю его жизнь. Утром он проснулся с сильнейшей головной болью. Тем не менее, подопечную смертушку он не упустил, так и пробирался следом до самой деревни. — Избушки на курножках, блин! — зло прошипел еж, едва завидев тесовые крыши. Откуда взялась эта злость, он и сам не знал. Деревню окружали поля, где пробираться пришлось уже ползком. От одной мелкой земной складки до другой — Ближе к домам стало легче, пошли огороды, высокие завесы кустов и тому подобное. «Так, мужика встретили», — бормотал ё ж себе под нос, не спуская глаз створившегося в селе. «Мужичок пристранный, надо сказать. Откуда только взялся? Здесь живет? Один? Что делает? Фермер? Не похоже, вроде поля-то нетронутый. Ишь, блин, выискался». Злился еж все сильнее и сильнее. Широкоплечий незнакомец чего-то вызывал сильнейшую антипатию. «Уж не полюбовник ли с м е р т у ш к и н т а а?» Абсурдность самого предположения от чего-то не приходила ежу в голову. «Да нет. С чего тогда ей сюда всю ораву тащить?» Пытался он оспорить сам себя. «Все-таки командиру удачливой ячейки полагается иметь в голове хоть что-то, кроме черепушки». Долгий день Ёж провел в бесплодном ожидании. Он старательно следовал за с о н е й и остальными, пока мужчина водил их всех по окрестностям, оставаясь, разумеется, на безопасном расстоянии. Когда же свечерело, Ёж устроил засидку невдалеке от избы здешнего Робинзона. Подобраться поближе не удалось. Чуткий и злой пес, похоже, почуял чужого и недовольно ворчал, словно предупреждая «не ссуйся», мол, и дождался. «Так значит, идешь со мной к мечу, брат?» — спросил я Соню. Она кивнула. Глаза у нее в тот миг сделались совершенно безумными. «Какие могут быть сомнения?» — читал я в них. «Я была права. Сказки не лгали. Меч действительно существует. Она не знает, что разочарование может оказаться куда сильнее радости». Сколько ни говори, сколько ни тверди, что меч сам себе господин, и у него нет иного хозяина, кроме него самого, не поверят, пока сами не убедятся, взявшись за эфес зачарованного оружия. Вокруг разлилась уже темень августовской ночи. Но разве Всеслав Ведун среди своих ч е щ ё б может слепо блуждать во мраке? — Отец Лес, — сказал я, стоя на краю поля, «Помоги, отец Лес, освети дорогу!» «Ах! <связывающие> Ах!» <связывающие> Ответили вздохом глубины. Тропа с в е т и л а с ь над ней парили сотни и тысячи светляков в один миг, созданный отцом из ничего, а точнее из бесчисленных гнилушек. И, казалось, сам главный лесовик вышел нам навстречу, провести лесным коридором, коротким путем от дома до самого укрывища. И никто не п р о и з н ё с ни слова, как и положено, когда двое братьев в черном перуне идут к русскому мечу. А заветный клинок лежал в своей ухоронке, тихий, безгласный, ничем не отличавшийся сейчас от обычной железяки, На первый взгляд, само собой. Незаметным движением, слитной дрожью, раступившейся н о ч и наш путь пролегал сейчас не только по земной т в е р д и И так до тех пор, пока из окружающего передо мной не осталась одна, только рукоять меча, по самую крестовину, ушедшего в мох. Да, вот так он и жил. Не страшась, в отличие от простых мечей, ни влаги, ни ржавчины... Ребята остановились... А Пятый-то отстал от нас, да. Ему лесного коридора не открывали. «Это... это он?» Голос у Сони срывался, глаза впились в Эфес. «Возьмись за рукоять», — вместо ответа сказал я. «И послушай, что тебе меч скажет». Край махового болота. Вековые ели замерли, словно стража, на самом рубеже сдерживая напирающую армию топий. Отец слез, помогал, свет держался над мечом. Ребята замерли в благоговейном ужасе. Соня опустилась на колени, медленно положила обе руки на Эфес, запрокинула голову и закрыла глаза. Никогда еще бывалый, тертый и во многих щелоках мытый еж не оказывался в таких переделках. Он что, по ночным лесам не ходил никогда? Без фонарей, без карты, вообще без ничего, как говаривали в детском саду. Сколько километров по чищобам отмерено, под тяжким грузом, сколько раз буреломами уходили от погонь не с честь и по сей час живы. А вот тут п а д и ш ты. Во-первых, тьма. Бывали безлунные беззвездные ночи, но никогда еще еж не окунался в выдокие беспросветные чернила, когда не видишь вытянутой руки». Во-вторых, он готов был поклясться, что деревья меняются местами. Проход за его спиной мгновенно смыкался, и в-третьих, он очень быстро потерял направление. Ёж всегда хвалился своим истинно лесным чутьем, позволявшим ему никогда не сбиваться с дороги. Но сейчас он понятия не имел, в какой стороне деревня, едва миновав границу полей и, углубившись, взросли а на пару сотен метров. В лесу творилось что-то неладное, что-то заставлявшее далеко не робкого ежа хвататься дрожащей рукой за нательный крестик и шептать молитвы, да не заучено, а что называется от всей души, прося защиты и обороны от лукавого. А что лукавый потешился тут на славу, сомневаться не приходилось. Ни тропы, ничего». Фонарик в руках ежа едва-едва светился. Слабое желтое пятно испуганным зайцем металось по сплошной непроходимой стене зарослей, окружавшей подпольщика. Соню и ее спутников он потерял почти мгновенно. Успел только засечь по компасу направление, но что с него толку? «Сто раз еще свернул туда-сюда, не, братец ежик!» «Давай-ка выбираться отсюда. Ты ведь от того так долго прожил. Потому всех друзей и приятелей, с кем когда-то начинали, в землю опустил, а не они тебя. Что всегда знал, когда на р о ж ё н лезть следует, а когда нет. Вот сейчас как раз не следовало. Тем более, что смертушка в деревне еще вернется. Сейчас-то ушли налегке». Ёж остановился, попытался сосредоточиться. «Когда думаешь, что заблудился, лучше всего переждать». «Перевести дух. Ноги сами покажут, куда идти». Он присел на поваленную лисину, глубоко вздохнул несколько раз, стараясь успокоиться. «Ну, подумаешь». Потерял след. «Давно не случалось с ним такого, но ведь всякое возможное событие когда-нибудь д да о происходит. Давай-ка, друг, не раскисай, не раскисай, слышишь?» Но действовало все это плохо. Вспотевшая рука ежа сжимала рукоять сорокапятикалиберного кольта. Ствол прыгал, словно у впервые взявшего оружие в руки новичка. Сердце отчаянно колотилось, он задыхался, борясь со жгучим искушением рвануть, что было сил ворот в маскировочной куртки, и завопить в голос от жуткой тоски и накатывающего отчаяния. Среди сплетения ветвей прямо перед ним мелькнула пара желтых огоньков. Еж, не выдержав, подскочил на месте. Палец сам вдавил спуск, о т д а ч у швырнула пистолет вверх, а сами глаза издевательски медленно угасли. Этого ежу оказалось более чем достаточно. Ужас скрутил внутренности ледяной спиралью швырнул человека прямо на стену зарослей. Еж с размаху прорвался сквозь кустарник, прыгнул и... очутился по колене в воде. «Откуда тут могло взяться болото?» Ёш выругался и осторожно шагнул обратно к высокому сухому краю увала. Как он мог не заметить этого бучила? Он шагнул и, нелепо взмахнув руками, провалился уже по пояс. До берега было не больше метра, но... Сверху, на ежа з я и з д е в а т е л ь с к и глянула пара оранжевых б у р к а л Хоть и по пояс в трясине, пистолета человек не выпустил. Лесная глушь второй раз с огласилась выстрелом. Вылетевшая гельза негромко булькнула и... Из черной жижи высунулась перепончатая лапа, брезгливо потрясла пальцами, размахнулась, швырнула кисло воняющий порохом цилиндрик обратно в остолбеневшего ежа. Тот невольно дернулся и вмиг оказался почему-то уже в трех метрах от края трясины, причем уже по шею в холодной болотной воде. «Сука!» — п р о х р и п е л ё ж Отчего-то пришло до Рези четкое чувство, что ему не выбраться. Он сглотнул, переложил пистолет в левую руку, а пальцами правый нашарил золотой крестик на груди. «Господи!», «Господи — взмолился он вслух. «Не попусти, Господи! Коль мой час настанет, дай в бою умереть, как мужчине положено, Господи!» «Что я не так сотворил? Чем тебя прогневал Господь? Спаси, не дай сдохнуть, как псуху дому!» «Встань и д и «А? Что?» — заполошно выкрикнул Ёж, отчаянно стараясь и осмотреться, и в то же время не погрузиться глубже. «Кто тут?» «Встань иди!» — повторил тот же голос. Трясясь, как в лихорадке, й ш а осторожно двинулся. Ничего, не провалился. Дно болотца под ногами пружинило, но больше он не проваливался. Шаг, другой, третий, и он выбрался на сухое место. Выбрался и рухнул, как подкошенный. Соня застыла на коленях, положив обе руки на эфес клинка. Мир вокруг перестал существовать. В нем остались только трое. Она сама, Всеслав и... русский меч. Перед ее внутренним взором одна за другой проносились битвы, кровавые сечи. Русские войска бились с находниками, враги менялись в отличие от защитников Руси, хотя, конечно, и их доспехи с оружием не оставались неизменными. Соня видела белую равнину Чудского озера. Какие-то другие поля, дымящиеся от крови, заваленные мертвыми телами так густо, что не видно было травы. А потом все вдруг исчезло. И перед ними появился тот самый старый воин в темном доспехе. Сейчас он стоял, опершись на ствол могучего дуба, на вершине какого-то холма и за з спиной. В утренней дымке раскинулась зеленая радостная страна. Соня успела даже разглядеть какой-то городок на самом краю густого леса. «Дошла от раковица!» Услыхала Соня густой бас. «Дошла, Перун. Спасибо тебе». «Хвалю, что передо мной не с т е л и ш ь с я что господином не величаешь. Никогда в господах не хаживал, и верю, до конца этого мира не стану. Чем помочь тебе о т р а к о в и ц а о т ч е само собой выговорилось верное слово — «Я хочу поднять этот меч. Хватит ему в болоте спать. Пришло время в крови омыться». Старый бог только покачал головой. «Всеслав ведун об этом мече больше моего знает. Его вопрошай. Эх!» Мощная длань поднялась с усилием, провела по высокому лбу. «Нет больше й силы». «Ничем не помочь тебе, дочка, на бранном поле. Единственное, что мог, с ведуном тебя свести. Проси меч, не меня т р о к о в и ц а Если меч тебе отзовется, тогда все сделает. Рассечет любую броню, вот только!» Воин внезапно резко повернулся, глянул куда-то в сторону. «Уходите оттуда скорее! Уводи их, Всеслав Ведун! Охота уже близко!» Видение померкло, мир сомкнулся вокруг сони, надвинулись ночи лес, и самым реальным чувством остался шершавый ф е с древнего меча. Так и не сказал, где его начало, откуда он взялся и почему, собственно, стал именно русским, а не, к примеру, немецким или французским». «Нет, нет, нет», — горячо зашептала она, — «постой, погоди, мне надо спросить у тебя только одно, ты поможешь нам?» Вцепившиеся в эфес пальцы свело судорогой. Соня как могла крепко зажмурила глаза и едва сдержала крик от напора, обжигающей кипящей ярости меча. Он был готов к бою, но она не могла разобрать. Это но казалось ледяной скалой в бушующем море раскаленной лавы. Ты пойдешь со мной? Нет ответа. Все жарче и горячее становится Эфес. Какую плату ты потребуешь? И разве ты наемник, что сражаешься за деньги? Ты требуешь крови, а это куда хуже золото. Меч ответил. На миг перед Соней мелькнул родной Питер. Дворцовая площадь, Эрмитаж, Адмиралтейство, но... Но над окнами Зимнего поднимались уродливые языки черной копоти. Арка генерального штаба лежала в руинах. н е в е д о м а я сила сломала. Александрийские с т о л п ы облома гранитной колонны торчал нелепым гнилым зубом. Вместо сада перед Адмиралтейством торчали одни горелые пеньки — Купол провалился, шпиль со знаменитым золотым корабликом исчез бесследно. А над Невой торчали изломанные фермы, рухнувшего в воду дворцового моста. Еще же дальше на стрелке Соня успела заметить груду красноватых обломков вместо пары торжественных и величественных растральных колонн. Все стало ясно. Соня в отчаянии рожала руки, ладони нестерпимо жгло. «Всеслав б р е ч е с л а в и ч Одними губами произнесла она, уступая место. Ее команда возрилась д на нее с ужасом и восхищением. Но для Сони друзья сейчас словно бы перестали существовать. Предостережение черного перуна начисто стерлось из ее памяти». Соня не пыталась поднять меч, чего я втайне опасался. Просто постояла на коленях, касаясь рукояти, и также безмолвно поднялась, едва слышно произнеся мое имя. Что она видела? Что ей открылось? Быть может, сам грозный Перун из-за о к р а й н о г о далека смотрел сейчас ее очами и давал ей неслышимые ни для кого советы. «Никто не дерзнет нарушить беседу брата в черном перуне с нашим небесным отцом и покровителем». «Я видела», — шепнула она мне, оказавшись вдруг рядом, — «тебя, Всеслав, и черного перуна. Однако он слаб, он на мне помощник. Попробуй ты. Уговори меч, пожалуйста». Я ничего не ответил. в свою очередь опускаясь на колени перед чудесным клинком. Волна еле сдерживаемого гнева. Меч рвался в бой, он мечтал о сражении, о честной схватке грудь на грудь. Казалось, он сам сейчас вырвется из своей ухоронки. Но это оставалось лишь внешним. Он все видел и все знал, и предпочитал оставаться здесь, а не там, где отчаянные девчонки и мальчишки подполья гибли в бесплодных атаках. Почему? Отчего? Зачем? Я разжал руки. Чудо не случилось, меч не уговорить. Соня смотрела на меня, насквозь прожигая взглядом. «Он не тронется с места». Мне показалось, что я произношу смертный приговор. «Соня, не я решаю, обретет ли меч свободу». «Покинет ли он ножны?» — тихо говорил я. «У него своя воля и свой разум. Если он сам не рвется в бой, значит высокие силы, вложенные в него еще до потопа, до гибели Атлантиды и до возникновения самой человеческой расы, решили иначе. До сего дня они не ошибались. Точнее, не отклонялись от р а з для себя установленного. Русский меч...» Не стоял ни за красных, ни за белых. Ни за Петра, ни за Карла XII, ни за Кутузова, ни за Наполеона под Аустерлицем. Ни за декабристов, ни за императора Николая. И сейчас он тоже остается в стороне. «Но почему? Почему?» С истовостью Неофитов взмолилось три голоса разом. Соня молчала. «Есть такая старая легенда». Медленно сказал я. Она пришла к нам с запада, но строчки ее куда древнее, чем думают филологи. Помните детский стишок «Не было гвоздя, подкова пропала». Помните? н ну, о так вот, у этой легенды было продолжение. Жители покоренной страны вопросили жрецов, друидов или иных посвященных, как им обрести свободу и получили ответ». Пусть те, кто и в самом деле готовы пожертвовать жизнями за это, отдадут свою кровь, кто сколько сможет. Пусть эта кровь будет собрана, и пусть будет выпарено растворенное в ней красное железо, и пусть из этого железа кузнецы в ы к у ю т гвоздь. Один единственный гвоздь, тот самый, которого не хватило, когда наступали враги. И когда у вас окажется этот гвоздь, тогда, не раньше, «Сможете вы одолеть врага. Нам, похоже, еще не пришло время сковать такой». Едва босовитое гудение. Словно меч кивнул мне, соглашаясь. Молчание. «Ты говорил о плате, если подъять меч без его воли?» Резко проговорила Соня. «Говорил, страшна эта плата. Невинными жизнями иного здесь не признают». «Ты еще что-то начал». «Всеслав Бречеславич, да с ё к с я у меча велел спрашивать. Я спросила, увидела Питер в развалинах». «Это значит, что помощь меча может означать, ну, скажем, ковровые бомбардировки. Много хуже, чем в Дрездене, тот всё-таки отстроили, а у нас может вообще ничего не остаться». «Но меч не откажет, ведь верно? Если...» «Им все-таки воспользоваться?» Я вздохнул и развел руками. «Не ведаю. И никто не ведает». «То есть он помогает, когда его левая пятка пожелает?» Из Сониных спутников Маша первой пришла в себя. «Нет, не так. но Разве ты не слышала, что я говорил? О гвозде, которой надо выковать». «Ну так и что?» — выпалила Машка. «А откуда мы его возьмем-то, а? Что, надо вену вскрыть?» «Крови напустить, так я согласна?» «И все, конечно же, согласны, верно, ребята?» «Верно, Соня?» «Едва ли здесь все так просто, Маха!» — помертвевшим голосом ответила Соня. «Непростая кровь тут нужна. И уж понятное дело, не через катетер о т к а ч а н н а я Кровь отдают те, кто погибает за правое дело, верно, Всеслав Бречеславич?» Она била безжалостно и в самую точку. «Нет, не зря носила девчонка знак черного перуна. Не зря!» «Верно, Соня. И нас слишком мало, чтобы выковать гвоздь. Даже если выпарить все железо и з з всей нашей крови!» «Погибнуть за правое дело!» — заговорил, наконец, Михаил. «Ребята ведь гибнут! Надо взять меч, пойти! На станцию!» «Нет смысла начинать!» «Пока не накопится достаточно железа», — тихо повторил я, по-прежнему надеясь, что они поймут. «Темнеете, Всеслав Бречеславич», — глухо бросила Соня, глядя на меня в упор. «Нужны смертники? Герои? В них никогда не было недостатка. Сколько ребят погибло в бою, прикрывая отход других, жертвуя собой?» «Но этого, оказывается, недостаточно». «Почему?» «Мы не выковали недостающего гвоздя. Конь до сих пор не подкован». «Какой конь?» – заверещала Машка. «Покажите мне его. Я хм. сама его подкую. п о с а м о е не балуйся». «Тихо, Маха», – отрезала Соня. «Фигуру речи опознать не можешь?» «Фигура не фигура!» — отмахнулась Машка. «Может, это вообще все в раке? Может, и нет никаких чудесных мечей, а?» «А мы тут просто так оказались!» — встрял Костик. «Пусть покажет!» — воинственно потребовала Машка, уперев руки в боки. «Или станешь отмазываться, мол, такое оружие на пустяки, конечно же, не разменивается!» «А ты попробуй!» — сказал я, кивнув на меч. «Возьми! Да попробуй!» «А что?» «И возьму...» — воинственно сообщила Машка. Двинулась к мечу и безо всяких колебаний потянула за рукоять, что было силы. Признаться, я полагал, что клинок даже не дрогнет. Однако вместо этого он легко выскользнул из маховых ножен. Машка даже пошатнулась. «Ну, и что дальше?» — заявила она, поворачивая меч, что так, то эдак. «Я такого в музеях насмотрелась. Дай-ка...» Вдруг нетерпеливо сказала Соня. Машка пожала плечами отдала меч. Соня не примеривалась, не взвешивала клинок, резко развернулась и коротко, без размаха рубанула по торчащему сухому стволу, давным-давно обломанному чуть повыше ее головы. Клинок со звоном отлетел от сухой лисины. «Ну и что за...» — начала была Машка, однако тотчас же осеклась. «Я подобрал оброненный Соней меч». привычно размахнулся. Меч снес верхушку с у ш и н ы словно и не встретив вообще никакой преграды. Да, и я не забыл сказать, что толщиной этот старый ствол был в целый обхват. Мечу захотелось покуражиться. Я не сомневаюсь, что он слышал и понимал все, что мы тут наговорили. Ребята застыли. Соня медленно протянула руки, приняла у меня меч, лаская его, словно ребенка. «Ну что, Маха?» «Вложила, так сказать, персты в раны», — ехидно поинтересовался Костик. Машка молча натянула кепку ему на глаза. «Он не хочет. Он не пойдет», — проговорила Соня, обращаясь к ребятам. Осторожно опустила меч в болотный мох, и клинок словно сам собой скользнул в глубину. Так что торчать остался только Эфес. «Он не пойдет», — повторила Соня, — Голос ее звенел, и я понял, что она сдерживается из последних сил, чтобы не расплакаться. «Помнишь легенду о том, как король Артур доставал меч из камня?» Сказал я, чтобы хоть что-то сказать. «Волшебных у клинков это, похоже, распространенный обычай. Они делают только то, что сами хотят. И в руках тех, кого считают своими хранителями». Положив меч, Соня выпрямилась посмотрела на него долгим взглядом. Надежда в ней угасала, и теперь, похоже, действительно осталось только одно — стрелять в патрульных и подрывать фугасы на дорогах до тех пор, пока тебя саму не найдет ответная слепая пуля. Костик, Миша и Машка растерянно топтались рядом. — Последствия. Он пугал последствиями, — проговорила Соня. все все то же все Тот же вопрос цены. «Не только», — напомнил я. «Сейчас меч рассек это бревно, потому что его рассердило ваше неверие. Следующий раз он не разрубит и прутика». «Мое неверие?» — губы Сони кривились. «Какое ему предвечному д е л у до моего неверия?» «Очень большое. Разве я зря рассказывал тебе про гвоздь?» «Мы его не выковали». «Я уже слышала это!» Яростно бросила она, и отец слез вокруг меня, беспокойно поежился. «Значит, черный перун ошибся в тебе, если ты не поняла меня». «Ты хочешь сказать...» «Что тем, кого ты хочешь освобождать, это вовсе не нужно, Соня Корабельникова, брат мой в черном перуне...» «Крови одних только героев-одиночек не хватит, чтобы выковать гвоздь!» ь н у ведь? Но почему?» Я опустил голову. «Силами титанов не играют, брат! Ты сама все видела! Меч не пытался тебя обмануть! Ты можешь воззвать к его и других помощи, презрев предупреждение, кто знает, чем обернется твой порыв!» «Какие силы, какие бедствия продолжат сюда дорогу?» «Неважно!» — вскрикнула она. «Перед нами наш бой!» «А тех, кому придется взяться за автоматы или магические посохи после твоего поступка, ты не подумала?» «Невозможно не делать выбора, но принцип меньшего зла все-таки существует». «Потому что человек прежде всего хочет жить, и никто не вправе решать за него, идти ему в бой или нет. Когда он сам оставит дом и возьмет, неважно что, дубину, топор или автомат, тогда да. Веди его на смерть, и он пойдет с радостью, а если нет...» «Но ведь это конец», — прошептала она. «Конец всему. Они же никогда не поднимутся». Я покачал головой. «Говорить о том, что надо верить, любят слуги Белого Христа. Но лучшего ответа у меня сейчас нет. И не весть, когда будет». «Значит, ждать?» — всхлипнула Маша. «Ждать? Нет. Каждый поступает по закону своей совести. Черный перун ничего не запрещает». «Идем отсюда!» — вдруг резко бросила Соня. «Все, что надо, мы уже узнали!» «Да, идем!» — согласился я. «Что-то отец Лес беспокоится. Что-то не так у нас пошло!» Мокрый до нитки еж пробирался глухим буреломом. После того, как он выбрался из гиблой трясины, дорога открылась словно сама собой. Однако чудом спасшийся еж не повернул к деревне, даже и не подумал остановиться, чтобы, скажем, развести огонь и обсушиться. В заплечном мешке булькало и хлюпало, единственным сухим предметом в его гардеробе и арсенале оставался только кольт. Но ежа это ничуть не смущало, оружие он сжимал в правой руке, левая судорожно сомкнулась на золотом крестике. Губы ежа шевелились, он шептал молитвы все, какие только знал, и одновременно — Его переполняла радость. Нет, радость — это неправильное слово. Счастье, экстаз, достижение последнего абсолюта, за которым уже ничего не может последовать. Вера стала знанием. Ради одного этого стоит не то, что жить, а совершить невозможное. Ради этого стоит претерпеть любые пытки, пройти сквозь любые муки». Раньше Ёж дивился первохристианам, которых бросали на поживу львам и тиграм, развлекая римскую чернь кровавыми игрищами. Сейчас он их понимал. Они так же, как и он, не верили, а знали. Нужно немногое. с у щ е я безделица, если быть точным, вполне по плечу, ему, ежу. Он не колебался и не сомневался. Все, что он содеял, увидено, взвешено и оценено. И прощено потому, как кто сейчас без греха? Лес еще пытался сопротивляться. Корни норовили подсунуться под ноги. Деревья тщились заслонить дорогу, кусты сплести на его пути непроходимую завесу. Но разве может эта мелкая нечисть, что попущением его еще сохранилась в этих глухих местах? Разве могут мелкие бесы встать на пути у того, кто... Стоп, стоп, стоп. Гордыня — смертный грех. Получив прощение за старое, не стоит громоздить нового в лихорадочном возбуждении, думал Ёж. Тем более, что он действительно все видит и все знает. Ёж точно знал, куда он идет. Не требовалось ни компаса, ни карты. Огибая край болота, он углубился в самую чащу леса и совершенно не удивился, когда впереди заплясали целые полчища светляков, а прямо перед ним появилась негодная раба Божия София с сотоварищами. Богопротивный колдун, само собой, тоже оказался здесь. «Я ж знал, что ему не следует даже высовываться». Сейчас он не стал бы пижонить, расшвыривая повсюду свои визитные карточки. Один выстрел в затылок и... «Смотрите, там!» — завизжала Машка. Лицо всеславы исказилось, л о п р о с т е к л о морщинами. Лес с тяжким не то скрипом, не то стоном боли разъялся, и все увидели застывшую человеческую фигуру с поднятым пистолетом. Облако светляков закружилось около него, и Соня едва успела хлопнуть Машку по руке, сбивая прицел. Снайперская Эрна недвусмысленно смотрела в грудь пришельцу. у ё ш ты...» — вырвалось у Костика. «Фух, ну и напугал ты нас...» — запинаясь, пробормотал Мишаня. «Ешь, чертяка...» — облегченно вздохнула Соня. «Мы ж тебя пристрелить могли...» Тот медленно опустил пистолет. Только сейчас Соня разглядела, что он мокр, с головы до ног и перемазан тиной. В трясину провалился, что ли, нас догоняя. Но зачем он вообще тут остался, почему, отчего? «Очень интересно стало. Чем это ты тут заняться решила, Смертушка?» Натянуто проговорил еж, приближаясь мелкими, какими-то неуверенными шажками. «Да вот, по лесам гуляю». Отозвалась Соня. Ее голос тоже внезапно сделался натужным и неискренним. Не полагалось быть здесь никаким ежам. Тем более вдруг с ужасом вспомнила она. Черный перун говорил об охоте. «А еж, ведь у нас, говорят, веруют, и притом по-настоящему, а не на удачу, как многие». На все слава еж даже не покосился, словно его тут и не было. Соня заметила, как ведун как бы случайно сделал шаг. Другой и очутился рядом со скрытым во мхах мечом. «Гуляешь? Ну вот и я тоже решил погулять». Ёж приблизился почти вплотную. «Не боишься, Соня, нечистой силы-то?» Когда Ёж меня в последний раз звал по имени, а не прозвищем. «А чего ж её бояться?» Вдруг мягко проговорил Всеслав. «Нечистую силу так только незнающие прозывают. Какая ж в леших нечистота? Или в полевых, не говоря уж о водяных, да и кикиморы, хоть их болотными и прозывают, себя в чистоте держат, иным людям в пример». «То бесы, колдун, — холодно бросил еж, — бесы, «Мелкие, злобные и нечистые!» «Не стоит попусту лесных хозяев задевать! Мальчик!» Голос всеславы упал до опасно в к р а д ч и в о я тебе не мальчик, колдун, и от тебя указов не принимаю! Соня, уйдем отсюда! Возьми вот это!» Кивок в сторону меча, хотя Эфес совершенно скрывала высокое разнотравие. «И уйдем со мною вместе!» «Ежище, ты о чём?» — удивление в голосе Сони казалось совершенно естественным. «Сама знаешь, София. Бесовская с игрушка, колдовской меч!» «Да ты, видать, фэнтези перечитался!» — Костик встал рядом с Соней. «Или в болоте перекупался!» — поддержал его Миша. «Кретины!» — прошипел Ёж. «Болваны вы несчастные! Слепцы жалкие!» «Подумайте, кого вы отринули, на чью сторону встали! Всем вам!» «Гореть в гиене огненной!» — спокойно докончил Всеслав. «Ерунда! Не все души д о б ы ч и твоего Христа. Есть и те, кто пойдут к старым богам, родноверским!» Вместо ответа е ш резко вскинул руку. Гром выстрела... Неразличимый исчезающий миг, пока свинец мчится к цели, и Всеслав в виду напрокинулся на спину, схватившись за левое плечо. — Бери меч, Соня! — хладнокровно проговорил Ёж. — Мне было откровение. Я говорил с ним. Ему нужен бесовский клинок как свидетельство нашего раскаяния. Возьми и пойдем. — Сам возьми, коль нужда есть. Соня смерть не сдвинулась с места. «Вы там! Не шевелиться! Оружие бросите без г л у п о с т и у меня!» рявкнул Ёж на Соняных спутников. «Не перечьте. Делайте, как он сказал», прежним мертвым голосом проговорила Соня. «Вот! Это дело давно бы так!» одобрил Ёж, видя, как Миша, Костик и Маша нехотя разоружаются. «Соня, не мешкай!» «Бери железку нечистого, а колдун свое получил. И так с каждым случится кто?» «Я беру меч, еж», — спокойно перебила его Соня. «Вот, смотри, нагибаюсь, беру, выпрямляюсь». В следующий миг клинок снизу вверх плашмя ударил по сжимавшей пистолет руке ежа. Он взвыл, выронил оружие, упал на колени, и тогда Соня от всей души обрушила меч — Все так же, плашмя, ему на затылок. Былой товарищ молча рухнул лицом в мох. Сонина ладонь раскрылась. Эфес выскользнул. Сама она упала на колени. Машка, Костик и Миша бросились к ней. «Не меня!» — оттолкнула она их. «Его! Ему помогите!» Толчок в сторону неподвижного Всеслава. Всю дорогу назад шли в молчании. И вроде недалек путь. А когда пришли домой, над краем леса уже встала заря. Ребята казались бледными тенями. Каждый из них смотрел сейчас глубоко-глубоко в себя. И один черный перун ведает, что открывалось им в тех глубинах. Молча попили чаю. Молча повозились с рюкзаками, что-то доставая и перекладывая. Молча стали готовиться к дороге. А потом над деревней пролетел вертолет. «Апач!» — взвизгнула Маша. «Что они?» «По нашу душу, стало быть!» с у з и в глаза, процедила Соня сквозь зубы. «Не зря я вам про рейнджеров толковала. Наверное, думают, у нас тут база». Второй вертолет. Судя по шуму, транспортник. Третий, четвертый. «Будут прочесывать», — побледнел Костик. И четыре пары глаз с отчаянной надеждой возрились на меня. «Возьми меч!» «Спаси нас! Мы еще так молоды! Мы еще так хотим жить!» Я покачал головой. «Не надо паники! Пока что еще никто не стреляет. Да и не похоже, чтобы они садились». И верно. Вертолеты сделали круг над деревней и, завывая винтами, ушли дальше, за Омшу, глухим еловым островином среди болот, к Мохову озеру. «Я от всей души пожелал им напороться на махового человека». Ребята шумно завздыхали, хлопая друг друга по плечам, словно заведенные. Думают, что пронесло. «Точно! Те рейнджеры с вокзала! Ой, Сонька, да что ж теперь с тобой будет? Выходит, тебе же в город возвращаться нельзя, и батька твой... Папа всегда к этому готов!» Сухо и гордо отрезала Соня. «Все равно надо возвращаться». «В Питере спрятаться легче, чем тут. Вот только как добираться?» «Лесами пойдем», — пожал плечами Костик. «Надо круга дать, выйти к железке, что от Неболчей к Любытину и до о к у л о в к и подхватил Миша. а мече они уже старательно не вспоминали. «Ребята», — сказал я, — «ребята, вам нельзя никуда идти. Скорее всего, о ц е п л е н уже весь район». «Ваши фамилии и физиономии на всех станциях, на всех сканерах. Даже если вы ли сами и доберетесь до Питера, долго вам не продержаться. И отец твой, Соня...» «Он от меня отречется», — пожала она плечами. «Он на хорошем счету. Мы специально организовали пару провалов, чтобы ему верили. Оружие отдавали, склады, явки. Только без людей, конечно». «А квартира у меня своя есть, и документы добудем. Нашим уже делали так». «Нет, Всеслав Ведун, это наша война, и мы с нее...» Она покачала головой. «В отставку не подадим». Гордо вскинула голову. «Понимаю, что ты сказать хочешь. Мол, оставайтесь здесь, будьте в безопасности. Нет, Ведун, мы уж лучше пойдем. Гвоздь выковывать...» «Я ведь так понимаю, чашку под рану подставлять не нужно?» Она все схватывала с полуслова, с полумысли даже. «Ах, какого воина терял, безнадежно терял черный перун!» «Соня, Маша, мальчики, вас убьют! Вокруг деревни кольцо, они будут прочесывать все подряд!» «Значит, если они найдут нас в деревне...» «Шансов у нас не будет совсем», — пожала она плечами. «В лесу через цепь прорваться можно. Я знаю все приемы». «Кажется, я мог задержать их только силой. Однако, будь прокляты, и эта мудрость, и эти видения, я словно наяву видел этот самый гвоздь, алло-ржавого цвета, словно и в самом деле состоящий из засохшей крови, медленно поворачивающийся перед моим внутренним взором». Я понял, что он уже куется. Куется не здесь, в потаенных, сокрытых даже от меня кузницах, неведомыми мастерами. Чтобы им был бы подкован конь моего бога в тот день, когда эта земля захочет стать свободной. По-настоящему захочет. И кровь этих четверых, вся без остатка, уйдет в этот гвоздь. И кто может сказать, не завершит ли это его? «Хорошо», — сказал я. «Раз так, я пойду с вами. Нас, скорее всего, убьют, но я все равно иду. Я не возьму с собой меч. И если нас еще не призовет к себе Черный Перун, постараюсь довести до города. И потом я тоже буду с вами. в с ё Ничего не хочу больше слушать». И, обрывая их возражение... открыл потайной ящик, где хитро спрятанный от всей современной машинерии лежал потрепанный, поцарапанный, видавший виды АКМ. И кузнецы, в сокрытой, отпраздных взоров кузни на окраине незримого китежа, дружно взмахнули молотами, когда тишину леса над зеленым берегом рыбины взорвали. Первые. Автоматные очереди. Секвиз, потуэрит, Аттилла, пугнанте, отеофэре, сепультус эст. Кто может пребывать в покое, если а т и л а сражается, тот уже похоронен. Латинский. а т и л л а Король гунов из речи на каталунских полях. Сентябрь. 1997 год Далс